Часть четвёртая. Кефар последовала за Феррис, которая уже вышла из комнаты. Она смогла догнать её довольно быстро. Как и Кефар, она шла с глубоко задумчивым лицом. Кефар собиралась сказать ей, что ещё есть надежда, что они всё ещё могут найти способ найти и спасти Райнера. «Феррис-сан, возможно, я знаю человека, который может нам помочь. Как неожиданно. Я также подумала кое о ком, чьей помощь я могла бы попросить». Кефар удивилась. Кто, кроме Рефала, может им помочь? Однако Рефалу Феррис не должны быть знакомы. Тогда о ком речь? Тем не менее, она могла по существу догадаться, каким будет её ответ. Вероятно, речь шла о Войсе. Но он определённо обладал какой-то информацией, но Войс не подойдёт. Они до сих пор не знали, союзник он или враг. А вот почему проконсультироваться с Рефалом и тут заговорила Феррис. Я собираюсь отправиться в Роланд, чтобы встретиться с Сионом. Без сомнения, он должен быть готов спасти Райнера. Ха? А вот это имя она точно не ожидала услышать. Для неё эти два момента были очень тяжёлыми вещами: название страны, убивших её сестёр, и имя друга, которого она предала. Кроме того, в данный момент Сион больше не общался с Райнером и Феррис, а также вторгался и вступал в войну с другими странами. И именно Сион запустил ролл фрагмей против мирных жителей и военных сил нальфы, которую теперь возглавлял Райнер. При этом погибли десятки тысяч людей. Это были не просто солдаты, женщины, дети, все. Это был не тот Сион, которого знала Кифар. Даже для Райнера, который всегда был с Ионом, это был не тот Сион, которого он должен был знать. Что происходило в Раулнде сейчас, она понятия не имела. Нет, Рифаль Когда он позволил Кефар покинуть Гастарк, сказал ей, «Прежде чем Райнера предадут, прежде чем врата, залитые отчаянием и тьмой, распахнутся, я хочу, чтобы ты забрала его из Роланда». В то время она не могла понять большую честь того, что он говорил. Кроме того, он сказал, что Сион поглотит Райнера в качестве жертвы. Он сказал, что это было ключом к открытию врат в Роланде, и что Райнер станет этим ключом и будет страдать вечно, не способный умереть». Каждое слово было о том, как Сеон обманывал Райнера и так далее. А на самом деле всё было не так. По расследованию с Сеоном Райнер покинул Ораланд. Райнер сказал, что тем не менее он хочет спасти Сеона. Если случится так, что Сеон рассыпется, то я соберу его обратно, сказал он. Но невозможно, чтобы всё прошло так гладко. Голос Райнера не достиг Сеона. Вот почему сейчас, даже если бы Феррисы и Кеф попросили его о помощи, Никто бы не подумал, что Сеон поможет. Нет, если бы это был тот Сеон, которого знала Кефор, с которым она провела время вместе в Королевской военной академии Империи Роланд, который проводил время вместе с Райнером, он определённо помог бы. Сеон, которого знала Кефор, никогда не бросит своих друзей. Но прямо сейчас ситуация изменилась. Сеон погруз в какую-то неизвестной тьме. Он связался с монстрами, подобными тому, что захватил Райнера. с которыми люди ничего не могли поделать. И всё в нём стало странным. Уже в тот момент, когда он не мог вернуться, всё стало странным. Вот почему Сион такой, какой она сейчас встретится с нами. Хотела спросить Кефар, однако прежде чем она смогла закончить, Феррис без колебаний заговорила. Если мы расскажем ему о ситуации Райнера прямо сейчас, он поможет. Но он поможет? абсолютно уверенный тон. Кефар промолчала, и мысли закружились у неё в голове. Сцены из прошлого. Файла, Тони, Тайл были там. Они были частью одной команды в академии, хотя и не были друзьями, которые умерли, потому что Кефар их предала. Они улыбались, как и Кефар, как и Сейон, и рядом с веллом выражением лица Райнер скучно слонялся вокруг. Счастливая сцена Конечно, тогда её младшую сестру держала в заложниках знать Ролонда, и поэтому она постоянно предавала Сеону и, и своих друзей. Но глядя на улыбающееся лицо её временных друзей, она была счастлива. Пока её младшую сестру держали в заложниках, Акифар слабо подозревала, что её могли убить. Несмотря на всё это, она погрузилась в весеннюю жизнь и счастье быть рядом с Райнером. Будучи слишком осведомлённой о своей собственной слабости, это было её худшее воспоминание. И она вспомнила время, когда Сэон тоже улыбался. Хотя тогда он не владел абсолютно ничем, он танцевал в руках знати, и у него не было достаточной силы, чтобы защитить своих союзников. Сэону всё же улыбался. "Следуй за мной", сказал он. "Я изменю этот мир". И он действительно сделал это. Он стал королём Роланда и изменил страну, изменил мир. Хотя какое у него было лицо, она больше не знала. Но если это был тот Сэон из прошлого, Тогда а о каком человеке подумала ты? задала вопрос Феррис. Я тоже думаю, что правильно будет отправиться к Сёну. Сён Сион наверняка спасёт Райнера. Феррис облегченно вздохнула и повернулась к Кефар спиной. Хорошо, давай отправимся в Роланд. Верно, но подготовка к путешествию мы сделаем вся по пути. А как насчёт денег? Нам не нужны деньги. Кефар рассмеялась. «Но если нам они понадобятся, мы, конечно, всегда можем их украсть. Но я не думаю, что мы сможем так легко покинуть эту страну». Она вынула маленький кошелёк, который всегда носила на своей груди. Внутри были валюты разных стран и её документы, удостоверяющие личность. Райнер, Кефар и Феррис подделали документы, удостоверяющие личность, разрешение пересечения границ других стран, вопросы торговли, разрешение, позволяющее им перемещаться из страны в страну в качестве торговцев, с тем, чтобы они могли немедленно въехать в Народную Республику Сфелиет, поскольку она обходила почти весь мир, она не могла бы идти этой страной. Она передала Ферлис некоторые документы, удостоверяющие личность и торговые разрешения. Довольно неплохо. Кефарслоща вы улыбнулась. Ура, меня похвалили. Кстати, женщина, как тебя зовут? А с этого момента нам я отложим шутки в сторону. Кефар, пора идти. Она, которой до сих пор всегда говорила «красноволосая женщина», наконец назвала Кефар по имени. «Да, хотя мой соперник в любви признал меня своим союзником, но это делает меня немного счастливей», сказала она, слабо улыбнувшись. Затем убрала кошелёк. А что касается одежды, которая была на ней сейчас, она не подходит для путешествия, ведь так? Это была практически ночная пижама. Когда дело дошло до кражи одежды и обуви, «Нет, она может использовать боевую форму, которую ей подарил Воис Кун, верно?» «Эй, Феррис-сан! Феррис!» Она не использовала уважительное сан, но и Феррис никогда к ней уважительно не обращалась. «Поэтому почему бы и нет?» И тогда Феррис остановилась. «Что?» — с недовольным лицом спросила Феррис. На штуке Фар улыбнулась. «Зайди в мою комнату. Мы можем подготовиться к путешествию. У нас нет времени». Давай, давай. Пойдём со мной, Феррис. Кифер проигнорировала вздёрнутые брови Феррис и просто улыбнулась. Она направилась к своей комнате, и Феррис, не говоря ни слова, послушно последовала за ней. Её реакция была милой. Значит, Феррис-сан на самом деле сильный соперник в любви, подумала она. Но конфликт опять назревал, прямо сейчас им пришлось объединиться для поиска Фрейнера. Для этого они отправятся в Империю Роланд. Она ещё раз взглянула на Феррис. Хорошо. Внутренне пробормотала она, полной решимости.